Глава 14. Перебежчик. Селим Юнс никогда не был флегматиком, и год бесплодных поисков его нрав не улучшил. Примечание. Флегматик медлительный, уравновешенный, невозмутимый, согласно классификации темперамента по Гиппократу и Галену. Примечание редакции. Конец примечания. Он не мог спокойно сидеть и потягивать вино, когда в его душе все клокотало. Одним словом он отнюдь не был люди Абелем. Выслушав вопли Юнса насчет того, что Сарку ни в коем случае нельзя спускать похищение и арест сотрудника МПБ, сколько бы шпионов Тронтора ни было замешано в деле, Абель невозмутимо сказал: "Думаю, вам лучше переночевать здесь, профессор. Я сам решу, что для меня лучше", ледяным тоном возразил Юнс. Не сомневаюсь, дружище, не сомневаюсь. Тем не менее, если Сарк настолько осмелел, что поднимает бластеры на моих людей, существует немалая вероятность вам попасть в переделку. Давайте переждем эту ночь у меня, а там посмотрим, что нам приготовил грядущий день. Сколько юнс не горячился, призывая к немедленным действиям, это ни к чему не привело. Абелли оставался таким же бесстрастным, почти безразличным, вдобавок его внезапно одолела тугоухость. С твердой учтивостью юнца перепроводили в отведённый ему покой. Лежа на кровати, профессор таращился в слегка светящийся потолок, украшенный фреской, средненькая копия битвы у Арктурианских лун Ленгадена, зная, что не заснет. Затем его нос уловил слабый запах газа. Сомнеин успел подумать Юнс и тут же провалился в сон. За те пять минут, что вытяжка очищала воздух от паров, профессор надышался достаточно, чтобы получить восемь часов здорового сна. Юнц проснулся в холодном рассветном сумраке. Перед ним стоял Абель. Сколько времени? «Шесть!» Великий космос. Профессор огляделся и выпростал мосластые ноги из-под простыни. Вы ранняя пташка. Я вовсе не спал. Не спали? «И скоро об этом пожалею. «Увы, вы, мой организм реагирует на антисомнии уже не так, как в юности. Минуточку, с вашего позволения, пробормотал Юнс. Его сборы, если и заняли больше минутки, то ненамного». Профессор вернулся в комнату, затягивая пояс на тунике и поправляя магнитный шов. "Но, «Ну нетерпеливо спросил Юнс, сомневаюсь, что вы бодрствовали всю ночь и разбудили меня в такую рань просто так. Верно, верно". Абель присел на край кровати и запрокинув голову, рассмеялся. Смех у посла оказался высоким, но сдержанным. Крепкие, слегка желтоватые пластиковые зубы контрастировали с дряблыми деснами. "Ох, прошу прощения, Юнс" усмеявшись, сказал Абель: "Я сегодня немного не в себе. Голова кружится после вынужденного бодрствования. Всерьез подумываю не подать ли в отставку. Пора Транторус сменить меня на кого-нибудь помоложе. Неужели выяснилось, что нашего аналитика у Сарксов нет?" спросил Юнс с саркастическим туном, хотя и не без затаённой надежды. "Как не жаль аналитик у них. Мое веселье вызвал тот факт, то наша сеть все таки сработала. У юнца готово было сорваться с губ в гробу я видал вашу сеть, но он сдержался. Несомненно, продолжил Абель. Они знали, что Хоров мой агент. Могут знать и о других на Флорине, но те мелкие сошки, поэтому Сарксы их не трогают, только держат под наблюдением. Одного они убили, заметил Юнс. "Не они", возразил Абель. «Его убил товарищ вашего аналитика, завладевший формой и бластером патрульного". "Ничего не понимаю", уставился на посла Юнц. "Запутанная история. Кстати, не позавтракайте со мной. Я очень проголодался". За кофе Абель рассказал Юнцу, что произошло в последние 36 часов. Профессор в ошеломлении отставил в сторону недопитую чашку и больше кофе не притронулся. Даже если допустить, что они выбрали для побега именно этот корабль, их могут и не обнаружить, сказал он. Выслав навстречу кораблю своих людей, вы, вздор! Сами знаете, что на современном корабле быстро обнаружат избыточное тепло, выделяемое человеческими телами. Всегда можно что-нибудь упустить. Техника безупречна, люди нет. Вы даете желаемое за действительное. Послушайте, Юнс, в то время, как корабль с аналитиком приближается к Сарку, мне пришло донесение из надежнейшего источника, что Файв собрал великих нобелей на совещание. Их межконтинентальные встречи столь же редки, сколь столкновения звезд в галактике. Совпадение? Совещаются по поводу пространственного аналитика? Сам по себе этот человек ничего не значит. Важным его сделали мы с вами, ведь МПБ упорно разыскивал его почти год. Не МПБ, буркнул Юнс. А я, я работал практически неофициально. Нобели об этом не знают. И даже скажи вы, мне поверят. Да и Трантор проявлял к нему интерес. По моей просьбе. Опять же, не знают и не поверят. Юнс поднялся, его кресло автоматически отъехало назад. Сцепив руки за спиной, профессор принялся ходить туда-сюда по ковру, вперед назад вперед назад Иногда он сердито посматривал на Абеля. Тот спокойно налил себе вторую чашку кофе. "Откуда вам все это известно?" спросил наконец Юнс. "Что всё? Ну, все. Как и когда был похищен аналитик?" Каким образом староста избегал ареста? Или вы нарочно решили сбить меня с толку? Юнс, дорогой мой, вы признались, что ваши люди втайне от меня следили за аналитиком, позаботились о том, чтобы вчера вечером аккуратненько устранить меня с пути. Вы ничего не оставляете на волю случая. Юнс внезапно припомнил запах сомнина. Профессор, я всю ночь провел в переговорах со своими агентами. Мои дела и полученные мною сведения относятся, скажем так, к секретным материалам. Я должен был не только убрать вас с пути, но и сберечь вам жизнь. Все, о чем я рассказал, я узнал от своих агентов. Чтобы узнать такие подробности, вам требуются агенты в самом правительстве Сарка. Естественно. Шутите? Юнц резко повернулся к кабелю. Удивлены? Да, стабильность правительства Сарка и верность их подданных вошли в поговорку. Всё просто: беднейший уроженец Сарка, аристократ по сравнению с флорентианцем, и причисляет себя зачастую ошибочно к правящему классу. А ведь Сарк отнюдь не планета миллиардеров, как мнится многим. Вы наверняка убедились в этом, прожив здесь почти год. Уровень жизни 80% населения, сопоставим со среднегалактическим и не намного превышает уровень жизни на Флорине. Всегда найдутся люди недовольные тем, что основной кусок пирога достается крошечной части народа, купающейся в роскоши. Такие-то недовольные и подходят для моих целей. Главная слабость саркского правительства в том, что они веками связывали повстанческие настроения лишь с Флориной и забывали оглядываться вокруг. Но эти саркцы, пусть даже они существуют, бесполезная мелочевка. каждый по отдельности да. Взятые же в совокупности, они становятся прекрасным инструментом в умелых руках. Среди них имеются даже члены истинного правящего класса, хорошо выучившие уроки последних двух столетий. Они убеждены, что рано или поздно Трантор будет править галактикой, и с ними трудно не согласиться. Они полагают, что владычество Трантора установится еще при их жизни, и стремятся заранее встать на сторону победителя. Судя по вашим словам, межзвездная политика грязная игра наморщился Юнс. — Так и есть. Но как ни кривинос при виде грязи, она от этого не исчезнет. К тому же, далеко не все грани политики откровенная грязь. Вспомните об идеалистах. Хотя тех немногих из правительства Сарка, кто служит Трантору не за деньги или обещания власти, но за искреннюю веру в то, что объединенное галактическое правительство лучше соответствует устремлениям человечества и что лишь Трантор может его создать. Есть у меня один такой агент, самый лучший, работает в Министерстве госбезопасности Сарка и сейчас везет сюда старосту Вы же сказали, староста схвачен. Да, схвачен моим человеком из госбезопасностей». Абель на миг нахмурился, превратившись во вздорного старика. В дальнейшем его полезность резко уменьшится. После того, как он упустит старосту, ему будет грозить тюрьма, а то и смертная казнь. Ну да ладно. И что теперь? «Если б знать. Для начала дождемся нашего старосты. Я знаю только то, что он скоро прибудет в космопорт. А вот что произойдет потом? Посол пожал плечами, и его желтоватая старческая кожа натянулась на скулах как пергамент. «Нобели тоже поджидают старосту. Они уверены, что он в их руках. До тех пор, пока Флоринянец не попадет либо к нам, либо к ним, дело с мертвой точки не сдвинется. Однако Абель ошибался. Строго говоря, все иностранные посольства в Галактике сохраняли право на экс-территориальность. На практике же это было не более чем благим пожеланием, разве что мощь планеты принуждала хозяев к сдержанности. По сути же один лишь Трантор сохранял независимость своих послов. Территория его посольства занимала почти квадратную мелю, Границы охранял вооружённый транторский патруль. Ни один гражданин Сарка не мог войти туда без приглашения, а уж вооруженный и вовсе ни при каких обстоятельствах. Справедливости ради, людей и оружия у посольства хватило бы, чтобы отражать атаку Саркского бронетанкового полка не более двух-трех часов. Но затем на Сарк обрушилась бы карающая длань миллиона объединенных миров. Так что граница посольства оставалась нерушимой. Посольство имело возможность поддерживать прямую транспортную связь с трантором, не используя космопорты Сарка. Скажем, из трюма транторского корабля-матки за 100 мильной границей, отмечающей раздел между пространством планеты и свободным космосом, могли посыпаться небольшие геропланы, оборудованные вертушками для полета в атмосфере с минимальным расходом энергии. Наполовину планируя, они устремлялись к скромному космопорту на территории посольства. Впрочем, героплан, который сейчас появился над посольским портом, не являлся ни рейсовым, ни транторским. Все москиты посольства были немедленно приведены в боевую готовность. Вздёрнуло свое гофрированное рыло иглопушка. Включили силовые экраны. По радиоэфиру понесли сообщения – Вверх бдительные, вниз взволнованные. Лейтенант Камрум оторвался от вида и сказал: «Ну, не знаю. Он утверждает, что если я не дам ему посадку, его через минуту собьют. Просит убежище». "Ага. Как же?" произнес только что вошедший капитан Элиат. "Мы даем убежище, сарк заявляет, что трантор вмешивается в его внутренние дела и нас с тобой делают крайними. Кто он вообще такой?" Понятия не имею. В голосе лейтенанта прозвучала нешуточная тревога. Утверждает, что должен поговорить с послом. Решение за вами, капитан. Коротковолновой приемник ожил и разразился отчаянной тирадой. Вы меня слышите? Я спускаюсь. Спускаюсь и все! Я не шучу. Говорю вам, у меня нет времени ждать. Взвизгнув на высокой ноте, радио умолкло. Великий космос, пробормотал капитан. Я узнал его, Сажай корабль лейтенант под мою ответственность. Зазвучали команды, героплан камнем пошел вниз, куда быстрее, чем следовало, потому что им управляли неумелые, трясущиеся руки, и глапушка неотрывно держала его на прицеле. Капитан связался с сабелем. Все посольство было приведено в боевую готовность. Саркские корабли, появившиеся в небе минут через десять после приземления героплана, Покружили еще два часа и убрались в осваясии. Обедали втроём: Абель, Юнц и новоприбывший. Посол, державшийся с завидным хладнокровием, несмотря на обстоятельства, вел себя как радушный хозяин и не расспрашивал великого нобеля, для чего ему понадобилось политическое убежище. Юнс оказался менее терпеливым. Великий космос шепнул Онабелю: "Что вы собираетесь с ним делать?" "Ничего", улыбнулся тот. "По крайней мере, пока не выясню, есть ли у меня старшинство или нет. Прежде чем бросить фишки на стол, предпочитаю точно знать, какие козыри у меня на руках". Нобель явился к нам по доброй воле, и ожидания нервирует его куда больше нашего. Он был прав. Уже дважды Нобель пытался начать свой монолог, и дважды Абель обрывал его, говоря: "Мой дорогой, ну кто же ведет серьезные разговоры на пустой желудок?" Продолжая улыбаться, Абель приказал подавать обед. Когда разлили вино, Нобель попытался вновь: "Вам, вероятно, интересно, почему я покинул Стин, свой материк?" Да, признаться, мне нелегко представить причину, по которой Нобелю Устину потребовалось удирать от царского флота. Стин настороженно смотрел на посла. Вся его тощая фигура и бледное, худое лицо обнаруживали расчетливую осмотрительность. Длинные волосы были собраны в аккуратные косицы. Когда Нобель поворачивал голову, крошечные заколки задевали друг друга, издавая шелестящий звук, словно подчеркивая тем самым пренебрежение стинок современной саркской моде, предписывавшей короткие стрижки. От Нобеля тонко пахло духами. Абель заметил поджатые губы юнца и то, как профессор пригладил свои короткие курчавые волосы. Ему стало любопытно, какова была бы реакция юнца в облике Стин, более типично для Нобеля, то есть имел бы пухлые и на румяненные щёчки и выкрашенные медным лаком ногти. Сегодня состоялось межконтинентальное совещание, продолжил Стин. Неужели на лице Абеля не дрогнул ни один мускул? Рассказав, что случилось на совещании, Стин с негодованием добавил: "У нас есть всего 24 часа. Вернее, теперь уже шестнадцать. Вот так. А вы тот самый Икс, воскликнул Юнс, пришедший к концу рассказа в крайнее возбуждение. И явились сюда, потому что Файв поймал вас на горячем. Прекрасно. Абель вот человек, который сможет подтвердить идентификацию пространственного аналитика. При его помощи мы заставим их отпустить моего сотрудника. Не все так просто исклявый голос стина не мог пробиться сквозь густой баритон юнса я сказал не все так просто вы что ненормальный?» да послушайте же право слова. я говорю ваше превосходительство как имя этого человека профессор Селим юнс отлично профессор юнс я никогда не встречал ни вашего пространственного аналитика ни идиота или кем он там еще является Правослово в жизни не слышал больше чепухи. Я вовсе не икс, и был бы вам очень благодарен, если бы вы прекратили использовать это глупое прозвище. Неужели вы поверили театральной постановке Файфа? Нет. Право Правослово. Почему же тогда вы сбежали? рявкнул Юнс. Святой сарк, неужели вам не ясно? Нет, прямо дух перехватывает. Право Правослово. Послушайте, разве вы не поняли, что задумал Файв? Может быть, вы нам объясните это, сэр? Спокойно предложил Бель. Обещаю, мы не будем вас перебивать. Да, благодарю вас. Прочие Нобели начал Стин с видом оскорбленного достоинства. Не слишком-то меня жалуют, поскольку я не вижу смысла возиться с документацией, статистикой и прочей рутиной. В самом деле, для чего тогда нужна госслужба? Я вас спрашиваю, если великий Нобель не может просто быть великим Нобелем. Однако, из этого не следует, что я простофиля. Я ценю свой комфорт. Да-да-да. Может, другие слепы, но я-то вижу, что Файфу и дело нет до пространственного аналитика. Право слово, Существует ли он вообще? Год назад Five придумал всю эту историю и с тех пор манипулирует нами, держит нас за дураков и идиотов, право слово. Впрочем, все остальные ими являются действительно безмозглые идиоты. Вся история Файфа вертится вокруг идиотизма и пространственного анализа. Не удивлюсь, если окажется, что пресловутый туземец дюжинами убивающий патрульных никто иной, как агент Файфа в рыжем парике. А если он настоящий туземец, значит, Файф его нанял. Лично я этого не исключаю, да. Файф вполне способен использовать туземцев против собственного народа. Вот как низко он пал. Совершенно очевидно, что вся его история просто повод разорить нас и сделаться полновластным диктатором Сарка. Разве вы не понимаете? Нет никакого икса. Зато завтра Файф, если его не остановить, выступит по супу эфиру со своей теорией заговора, объявит чрезвычайное положение и провозгласит себя главой Сарка. На Сарке уже 500 лет не было единоличного главы, но Файфа это не остановит. А как же конституция, спросите вы? Она ему не указ слова. Нужно его остановить. Вот почему я бежал. Останься, я на стене сидел бы уже под домашним арестом. Едва совещание закончилось, я связался с собственным космопортом, но тот оказался захвачен людьми Файфа. Это наглое нарушение континентальной автономии, низкая подлость, право слова. Впрочем, каким бы негодяем ни был Файф, ему явно не достаёт прозорливости. Он вообразил, что мы первым делом попытаемся покинуть планету и перекрыл космопорты, но Стин гадёнко ухмыльнулся и даже хихикнул. Но он забыл о гиропортах. вероятно, посчитал, что на планете нам не найти убежище. Я же сразу подумал о посольстве Трантора. Остальные, разумеется, не сообразили. Все они меня утомляют, особенно борт. Вы знаете Борта? Не мужлан, ужасный грязнуля». Смотрит на меня так, будто в чистом и приятно пахнущем человеке есть нечто неправильное. Стин поднес кончики пальцев к носу и вдохнул. Юнец беспокойно заерзал, но Абель, положив руку ему на плечо, сказал: "А как же ваша семья? Они могут стать для Файфа оружием против вас?" "Ну, не мог же я их всех погрузить на героплан". Стин слегка покраснел. "Файф, не посмей тронуть моих родных!" Кроме того, я планирую вернуться завтра на материк. "Каким образом?" спросил Абель. Стин удивленно уставился на посла, его тонкие губы приоткрылись. "Ваше превосходительство, я же предлагаю вам альянс. Только не надо делать вид, что Тронтор не заинтересован в сарке. Уверен, за любую попытку изменить конституцию вы пригрозите Файфу вмешательством Тронтора." «Ума не приложу, как это сделать, даже если мое правительство меня поддержит, ответил Абель. Но вы не можете оставаться в стороне, вознегодовал Стин. Если Файв приберет к рукам все производство кырта, он тут же поднимет цену и примется требовать выплат за быструю доставку и прочее в подобном роде. Хм. А разве сейчас вы пятеро не поступаете именно так? Ну право слово, Стин опустился в кресло. Я, может, не в курсе всех деталей. Теперь, разумеется, вы и примитесь изводить меня цифрами и суммами, великий космос. Да вы еще хуже борта!» Он хихикнул, с трудом справляясь с эмоциями. Не принимайте близко к сердцу, я шучу. Тем не менее, если убрать файф с дороги, трантор вполне способен договориться с оставшимися четырьмя Вы нам помощь, мы вам приоритетное обслуживание, а то и процентик от торговли. М? А как быть с галактической войной, которая вспыхнет после нашего вмешательства в суверенитет царка? О -о -о -о, право слова! Все же ясно, как день. Вы не будете агрессорами, понимаете? Вы просто предотвратите гражданскую войну и срыв поставок кырта. Я всегда могу подтвердить, что сам умолял вас о помощи. Это удержит другие планеты от нападения. Напротив, вся галактика встанет на вашу сторону. Ну, а если Трантор кое-что получит в результате, то это никого не касается. Вот именно, не касается. Поверить не могу, что вы действительно хотите объединиться с Трантором. Абель сцепил артритные пальцы и принялся их разглядывать. Улыбающееся лицо Стина на миг исказило гримаса ненависти. "Или трантор, или файв", сказал он. "Я не люблю действовать силой и угрозами", заметил Абель. "Не лучше ли выждать, посмотреть, как будут развиваться события, а уж затем?" "Нет, нет!" вскричал Стин. "Нельзя терять ни минуты, право слово. Если вы сейчас не проявите твердость, завтра будет слишком поздно". Файф пересёк черту. Теперь он не может повернуть назад, не потеряв лицо. Если вы протянете мне руку помощи, нас поддержит весь мой материк и остальные великие нобели. А если промедлите, пропаганда Файфа сделает свое грязное дело. Меня объявят подлым перебежчиком. Да-да-да, меня. Меня, Стина. Файф будет апеллировать Канти, транторским настроением они только без обид, имеют место. Что если мы попросим у него разрешение побеседовать с пространственным аналитиком? А толку? Его двойной игре это только на пользу. Нам он объявит, что флоренианский идиот, и есть пространственный аналитик. А вам, что пространственный аналитик всего лишь флоренианский идиот? О, вы не знаете этого человека. Он подлец. Абель задумался, тихонько напивая что-то себе под нос, и отсчитывая ритм указательным пальцем. Наконец он произнес. "Знаете, у нас ведь есть староста". Староста? Тот человек, который убил патрульных и жителей Верхнего города. Ах, этот Право слово, вы что, всерьез полагаете, будто Файфа остановишь какими-то старостами, если на весах владычество над всем сарком?» Думаю, да. Понимаете, дело не в самом старости, а в обстоятельствах, при которых он был схвачен. Файф выслушает меня и выслушивается со смирением. Впервые за все время знакомства с послом Юнс почувствовал, что холодность в голосе старика слегка подтаяла, уступая место удовольствию, если не торжеству.